«Допросить их и устранить опасность утечки сведений о нас». Айнс величественно кивнул. «Верно, если поймаешь лишь одного, то и допросить сможешь лишь одного. Это увеличивает шанс быть обманутыми и узнать ложные сведения. Кроме того, нужно рассмотреть вариант того, что нам потребуется показать им пример». Было еще одно обстоятельство, которое Айнс не хотел упоминать при Гонда. Не стоит слепо верить сведениям одной из сторон конфликта, «Как знать, может, будет лучше заключить сделку с кваготами, а не с дварфами». «Итак, ступай, Шалти. Ожидаю хороших новостей от тебя». Шалти и ее подчиненные ускорили темп, направляясь к месту нахождения кваготов. Они перепрыгивали с крыши на крышу на головокружительной скорости. Так как она уже была облачена в броню, ей можно было не беспокоиться о нескольких слоях подкладок в ее бюзгальтере. Она взглянула на ауру, следовавшую позади». Факт того, что ее сопровождал страж, который должен был оставаться с ее господином, был доказательством его недоверия. Это было естественно. Хотя она не помнила о своей неудаче, но слышала подробности от остальных. И хотя ее милосердный господин сказал ей «Шалти, ты не сделала ничего плохого», это не могло быть правдой. Поэтому она ждала возможности смыть с себя позор за этот провал. Но, к сожалению, этот шанс пока не представился. Хотя Аура пыталась ее утешить, Шалтир не нуждалась в подобном отношении. Шалти посмотрела вперед, полным силой взглядом. Она не позволит себе совершить ошибку во время этого похода. Вскоре они достигли здания недалеко от их цели. Шалти взглянула на Квагота с крыши, на которой находилась. Внизу виднелось множество силуэтов, подходящих по описанию к Ханзу. Так и что мне теперь делать? Подумала Шалти. Аура, должно быть, слышала то, что она сказала, но лишь скрестила руки, всем своим видом показывая, что будет хранить молчание. Это тоже было предсказуемо. Прежде чем Аура последовала за ней, ее господин дал ей приказ: Следи за действиями Шалтир. Если она решит начать резню, останови ее любым способом, даже если придется вступить с ней в бой. До тех пор не вмешивайся в ее планы. Также Шалти было сказано, что аура будет лишь наблюдать сзади, и она не будет использована в каких-либо боевых действиях. Другими словами, за всю операцию, от планирования до исполнения, будет ответственна Шалти. Сначала ей надо было идеально и элегантно выполнить приказы владыки. Ее кулаки разжались. «Ханзо?» «Да». Одетые в маскировочные костюмы прислужники собрались около нее. «Я желаю быть уверена, что никто не сбежит. Вы сможете проверить, что в туннеле больше никого нет. Несомненно, ждем вашей команды». Как и ожидалось от слуг владыки, их противник не имел бы никаких средств отступления в данный момент. Следующее, о чем она должна была побеспокоиться, только о том, что противник мог быть рассеян по всему городу. Конечно, может потребоваться некоторое время, чтобы выследить их всех но она хотела использовать как можно меньше времени. Хотя владыка не дал ей ограничения по времени, его бездумная трата была бы доказательством некомпетентности. Хорошо, я сделаю это. Шалтир сообщил о детали плана, который она обдумывала по пути сюда. Она окружит врага, а затем нейтрализует всех внутри периметра. Другими словами, она использует Ханзо, чтобы лишить их пути к отступлению, затем соберет их в одну группу, Чтобы одним ударом покончить со всеми разом. Разумеется, план был своего рода авантюрой, учитывая, что ей не были известны способности противника. Однако, если бы враг обладал силой, достаточной, чтобы справиться с Шалти и Ханза, королевство дворфов не поддержалось бы так долго. Ну, при условии, что Дварф гонда не был самым слабым из них. После того, как Ханза отправились исполнять приказ, Шалти засекла 3 минуты. Ей пришлось это сделать, так как у нее не было средств связи с ними. К счастью, кваготы вместе с телегой двигались вокруг здания, не имея намерений разделяться. «Пора. Начинайте, как было приказано, не дайте им сбежать». Отдав приказы сопровождавшей ей нежити, Шалтир побежала по крышам и, спрыгнув, оказалась перед кваготами. В тот же момент ее нежить, приземлившись с крыш, окружила их. Они взяли под свой контроль все основные пути и проезды вокруг здания. Пути отступления для кваготов были почти полностью отрезаны. Шалтир чувствовала их замешательство и произнесла заклинание до того, как они могли опомниться. «Массовое удержание!» Как она и ожидала, ее противники были невысокого уровня. Большинство кваготов перестали двигаться, застыв на месте. Те кваготы, что не вошли в зону действия заклинания смогли оправиться от замешательства, но никто из них не попытался атаковать Шалти. Она появилась из ниоткуда и использовала заклинания, которое они никогда не видели, чтобы справиться с их товарищами. Даже выбор между тем, чтобы сражаться или отступить, был очень сложным для них. Шалти тонко улыбнулась. Похоже, решение, которое она приняла, наблюдая за ними, сделать центром заклятия странно выглядящего квагота, по всей видимости командира, было верным. «Массовое удержание!» Она еще раз использовала то же заклинание, и теперь под его действие попали даже убегающие кваготы. «Замкнуть окружение!» В ответ на приказ Шалтир, окружающая нежить сжала кольцо окружения. Кваготы внутри здания слышали громкие команды Шалтир и видели странное поведение своих товарищей, но для них уже было слишком поздно. Когда у нее на лице начала появляться садистская ухмылка, Шалтир хлопнула себя по щекам. Она не может быть беспечной, из-за этого она и провалилась в прошлый раз. Вернув самообладание, Шалти ворвалась в здание, хотя попытка прорваться через окно могла бы дать ей элемент неожиданности, но принимая во внимание усилия, необходимые для этого, она вместо этого решила уйти прямо через дверь, используя себя как приманку. Ждавшие ее кваготы обнажили свои когти. Трое прямо передо мной. Еще четверо дальше. Однако никто из них не похож на командира. Я должна принять их атаки на себя, дабы определить их силы. Шалти не пыталась избежать их атак. Напротив, она приняла на себя всю мощь натиска кваготов. Как и ожидалось, она осталась невредима. Шалти могла получить урон только от зачарованного серебряного оружия. Некоторые высокоуровневые монстры могли наносить атаки, которые воспринимались как магические, в то время как другие имели атаки, которые считались серебряными. Но такие способности редко встречались у низкоуровневых монстров. Несмотря на то, что она, возможно, ожидала этого, кваготы опешили, как будто не в силах поверить в то, что они видят. Окружающие кваготы вцепились в нее клыками, но безрезультатно. Хорошо, эксперимент завершен. Закончим на этом. Массовое удержание! Как только заклинание было произнесено, все присутствующие Кваготы замерли на месте. Итак, следующий. Шалтия огляделась вокруг и заметила Кваготов в соседней комнате сквозь пролом в двери. Их глаза были широко открыты и наполнены той эмоцией, что она любила больше всего страхом. Когда Шалти шагнула вперед, Кваготы стали лезть друг на друга в попытке сбежать от нее. Тем не менее, они были слишком медленными. Для Шалти они были не быстрее слизней. Она заглушила желание рассмеяться и вместо этого произнесла заклинание. Нет никакого выхода. Шалти не допустит побега. Когда все кваготы в здании были схвачены, она вошла в туннель и увидела еще шесть у ног Ханза. Учитывая слабые движения от их тел, казалось, что они были еще живы. Шалти спросила Ханза. «Итак, это те кваготы, что пытались удрать?» «Да, больше никому не удалось сбежать. Так как Шалти никого не упустила, можно сказать, что миссия была выполнена безупречно. На всякий случай вернитесь в здание и убедитесь, что никто не лежит в засаде. После этого приведите нежить, что унесет этих кваготов отсюда. Вы можете сказать нежить и связать их, не так ли? Я подожду здесь, пока вы осматриваете здание» и буду следить, не попытается ли кто-нибудь сбежать». После того, как Шалти отдала приказы, Ханза подняли кваготов на земле и вернулись в здание. Они пришли к Шалти только спустя две минуты. Отлично выполнив свое задание, Шалти вышла из здания. Она увидела множество связанных кваготов и фигуры Айнза, Ауры, Ханза, Дварфа и Зенберу. «Молодец, Шалти. Похоже, ты никому не позволила улизнуть». И безукоризненно выполнено поставленную задачу. Да, большое спасибо, господин Айнс! Далее Шалти, следующий приказ: Да проси их, но постарайся не причинять им вреда. Поняла, первым делом она приказала нежити подтащить к себе одного из кваготов, пойманных с помощью магии, то есть одного из пойманных первым. Хи, помогите!